Эпизод восьмой. Лена. «Как это пошли?» — вопрошаю я, но всё равно мечусь по комнате, пытаясь найти нижнее бельё. Эрик, натягивая на себя джинсы, нагибается, поднимая что-то с пола и протягивает мне кружевные трусики. Ножками, Лен. «Я не поеду к тебе домой, если ты намекаешь. Мы почти не знакомы. И в машине не буду». Мужчина окидывает меня ироничным взглядом. «В машине у меня сестра, и мне не нужно быть маньяком-насильником, если ты боишься этого, Лена. Не бойся, я тебя не запру и не стану показывать красную комнату». Я тихо откашливаюсь. Смотрел «50 оттенков». Господи, сколько тогда этот фильм девушек заставил поверить, что однажды за ними прилетит обаятельный миллиардер-БДСМщик на чёрном вертолёте. Даже Таня, помнится, тогда рванула в БДСМ-клуб. И нашла какого-то мутного типа, который отходил её так, что она потом месяц сидеть на жопе не могла. Синяки долго сходили. И стоп слова не помогло. «Всё равно», — упрямо говорю я, одеваясь. «Лен, у тебя на коленке дырка. Не замёрзнешь?» Я смотрю растерянно вниз, а потом возмущённо на Эрика. В его глазах прыгают искорки веселья. «Джинсы такие и были». «Иди, обувайся», — сказал таким непререкаемым тоном, будто он мой родитель, а я маленькая девочка, и тело на автомате топает в коридор, выпихивая из обувной тумбы кроссовки. То, что он выходит за мной и становится позади, я чувствую спиной. «На улице минус двадцать, Лен». «А ты в летних кроссовках?» «Слушай, ты чего прикапываешься?» Я запихиваю ноги в обувь. «У меня других нет. Зимние ботинки порвались». Он в ответ молчит. И слава богу. Попробовал бы ляпнуть что-нибудь вроде а чего новое не купишь» и узнал бы, какие женщины бывают в гневе. Вот скоро и куплю новые. Получу премию и куплю. Или себя беречь надо как моя мама говорит. Не хочу в этот момент её расстраивать и не хочу, чтобы она знала, что мой муж меня не бережёт. Ему всё равно, что я ноги морожу. Подумаешь, пару остановок добежать до работы. Даже какой-то курьер, блин, обо мне побеспокоился больше, чем муж. Когда я выпрямляюсь, зашнуровавшись, Эрик уже ждёт меня у двери с курткой в руках. Ты в этой ходишь. Интересуется он, трогая мой старый пуховичок. «В этой. Эрик, ещё раз. К тебе домой я не поеду. Можем зайти в кафе, если хочешь дальше пообщаться, обменяться номерами и как-нибудь встретиться. Деньги я тебе верну. Можем заехать к моей подруге. Она займёт». Выпаливаю я на одном дыхании тираду и подхожу к нему, впихиваясь в пуховик, который он заботливо поддерживает. «Джентльмен». «Без проблем, Лена. Сходим в кафе, обменяемся номерами» и станем более знакомыми. Потом можем поехать ко мне. «Ты издеваешься?» Я хлопаю глазами, а Эрик тихо ржёт в ответ, пытаясь держаться и вернуть лицу обычное выражение. «Немного. Выходи уже». «Нормально. Меня уже из своей же квартиры выпроваживают». Я выпихиваюсь мимо него наружу, мимоходом и случайно мазну своим телом об его и отметив, что я, наверное, сейчас вся пахну им. «Боже, мне же ещё домой возвращаться и с мужем разводиться. Я только в коридор зайду, и всё сразу станет понятно, что я во все тяжкие пустилась». «Ладно, он изменщик. А я-то? Мне стыдно должно быть. А если он скажет, что видеомонтаж, а голос в телефоне — это его сотрудница на работе?» Понимая, что всё это оправдание и враньё, И никому не нужно возиться с монтажом, но мне это нечем крыть. Наорёт, обзовёт шлюхой, ударит ещё. Хотя никогда руку не поднимал, но тут и случай особый. Господи, как хочется сбежать на время и спрятаться. Развестись по телефону и вернуться домой только тогда, когда он съедет и документы о разводе получу. Хоть к маме уезжай в другой город. Может, и вправду принять предложение этого курьера? «Ну ладно, денёк я с ним оторвусь. А дальше что? Меня вообще дома придушат за такое». «Страшно». «Ты чего трясёшься, Лен?» «А?» Я растерянно вскидываю взгляд на Эрика. Он рассматривает меня столикой настороженности. «Тебе холодно уже? Трясёшься, стоишь?» «Нет, страшно». Он изгибает бровь. «Чего?» «Эрик». Я мужу изменяю вообще-то, а мне потом домой возвращаться с ним говорить. А от меня чужим мужиком пахнет. Тобой. Это твоя квартира?» — интересуется задумчиво Эрик. «Смеёшься? Нет, конечно. Съёмная. Иначе б я за пирожные натуры не расплачивалась бы, если могла б купить квартиру». Усмехаюсь я. «Ясно. Забудь, Лена. Разберёмся с этим». «Ну-ну». Интересно, как он собрался разбираться. Разве что за спиной меня постоять, когда я буду с мужем беседовать. Мы выходим из подъезда, и мороз совсем неприветливо кусает меня за голую коленку. Да и вообще за ляжки. Бррр. Снег лежит толстым одеялом везде. И даже на крышах автомобилей. Блестит, переливается в свете фонарей, которые уже начали загораться. Темнеет. Скоро работа у мужа закончится, и он поедет домой. Я верчу головой, пытаясь найти машину курьера и сразу замечаю возле подъезда старенькую Киа. На ней не лежит снег, и на пассажирском сидении сидит какая-то девушка, роясь в телефоне. «Да я Шерлок Холмс. Вот тебе и дедукция». «Лен?» Слышу я голос Эрика, когда решительно делаю шаг в сторону машины чтобы скорее избежать с мороза. «Чего?» Я поворачиваюсь. Мои глаза округляются от удивления. «Что?» Эрик стоит возле открытого автомобиля и смотрит на меня с видом, куда пошла. Чёрный, дорогой на вид автомобиль. Чёрт. Мозги со скрипом поворачиваются, и я пытаюсь вспомнить его марку по значку. С каких пор курьеры катаются на таких машинах? «Он шутит? Это розыгрыш? Меня сейчас скрытая камера снимает?» «Садись давай», — кивает мужчина, пока я, перебирая ногами, ошарашенно топаю к машине. «Может, тоже курьером устроиться работать? Какого чёрта вообще?» Где-то внутри скребётся чувство, что я чего-то упускаю, особенно когда сажусь в шикарный бежевый салон автомобиля и медленно обвожу взглядом панель перед водителем. Позади раздаётся приглушённый кашель. Я подпрыгиваю и резко оборачиваюсь. С заднего сиденья на меня зыркают огромные серые глазищи. Цвет прямо какой у Эрика. Лицо девушки бледное, под глазами тени. И она лежит на сиденье, поджав ноги к животу. «Ну здорово!» — хмыкает она. А когда в машину садится курьер и захлопывает дверь, она переводит взгляд на него и зло цедит. Скотина. Явился не запылился. Задержался, Ксюша. Не вопи. произносит Эрик, заводя машину. Я сейчас тут загнусь на хрен, пока ты там задержался. У меня в животе, блин, вечеринка бурлит. Заказ хоть отдал? Если меня из-за тебя уволят, я приеду к тебе ночью и горло перегрызу. Я медленно моргаю, слушая её вопли и пытаясь переварить услышанное. Погодите. «Значит, Эрик...» Перевожу взгляд на мужчину, а он в ответ усмехается. «Так ты не курьер!» Тихо говорю я. Он в ответ медленно мотает головой. А Ксюша, хрюкнув, внезапно начинает ржать на всю машину.